Она, по-моему, колодцы не собирается. Я же вам сразу говорил, что баба непростая, и над ней придётся изрядно поработать. Была бы простая, топор бы к ней не ходил. У него жена в 100 раз красивее, но он именно на эту повёлся. Придётся её малости зуродовать, чтобы она сдала то место, где спрятала портфель. Квартиру мы всё выыскали. Скорее всего, она портфель из квартиры унесла. Может, спрятала у того мужика, с которым сегодня ночью кадрила? Слушая Жорика, я опустила глаза и попыталась что-нибудь придумать, но в голове был полный бардак. Наконец, кое-как у меня в дрожь, я жалобно произнесла. Ну, когда же все это закончится? Убили какого-то топора, а с меня за него спрашивают. Я что, крайняя, что ли? У нас в подъезде вон сколько квартир. Ну почему все думают, что он приходил именно ко мне? Так кто это все заинтересовался соседой? Вы не первые пришли по этому поводу. Вчера были другие, и всем нужен какой-то портфель, которого я в глаза не видела. На мить не двое заявились, один лысый, другой рыжий. Провели со мной воспитательную работу и ушли. Сказали, что на днях могут опять наведаться. Мужчины переглянулись и потянулись за сигаретами. "Собирайся, а ехали", твёрдым голосом сказал Сидой. "Куда?", опешила я. "Ака портфель не найдётся. У нас поживёшь, а там видно будет, что с тобой дальше делать. Ты единственная, кому в этом доме мог приходить топор. Тем более, что диспетчерша, которая в тот день в Раю дежурила, Раскололос и сказала нам о том, что какая-то девушка, застрявшая в лифте, просила срочно вызвать ремонтную бригаду, потому что в лифте лежит труп. Нас эта информация сильно заинтересовала. Пришлось бабульку немного припугнуть, чтобы она ментам не настучала. Так что менты об этом случае не знают. Странно как-то получается. Топор зашёл в лифт с портфелем, Крот его замочил, лифт уехал наверх, а когда вернулся, В кабине уже никакого портфеля не было, прям мистика какая-то. Вот мы и подумали, что в лифте ты застряла. Не я, — отчаянно замотала я головой, — у нас в подъезде еще три девушки живут. А те девушки нам не подходят. Топор бы с такими не стал иметь никаких дел. Ты здесь одна такая яркая пташечка, так что давай, не дури, девочка, собирайся. Поехали. Вы что, меня пытать, что ли, собрались? с трудом разлепляя губы прошептала я. Если надо, то и пытать будем. Это в том случае, если ты по-хорошему портфель не отдашь, оскалился Жорик. Эй, с тебя могу прямо сейчас этот портфель вытрясти. Только шумиху поднимать не хочу. Дом панельный, слышимость стопроцентная. — Зачем людей пугать? Лучше мы с тобой поедем в то место, где покричать можно. Там никто не услышит. — А может, не стоит? Я вам всем на свете клянусь, что никакого топора не знаю и никакого портфеля в глаза не видела. — Вы еще раз все проверьте! Это не я была! Клянусь! — Вот и проверим, — улыбнулся Криво. Стой. Ты самое главное. Не переживай. Мы всё проверим. Только пока мы будем этим заниматься, ты у нас посидишь, потому как не мы одни за тобой охотимся. Если с нами не поедешь, попадёшь к другим. А это не в твоих интересах, малышка. Если выяснится, что мы и в самом деле ошиблись, то отпустим тебя в целости и сохранности, ещё и моральный ущерб возместим. Проверяйте, проверяйте. Может, эта девушка в нашем доме вовсе не живёт, может она кому-то в гости приходила, может может этого эта пара не знала. Ну просто зашла в лифт, увидела портфель, быстренько схватила его и убежала. В том-то и дело, что из подъезда в этот момент никто не выходил. Значит, она в гостях отсиделась. Тогда к кому топор приходил? Понятия не имею. Может, кому-нибудь из пенсионеров? Квартиру, например, хотел купить. — У топора недвижимости хоть одним местом ешь. Ему эта развалюха даром не нужна. Я почувствовала обиду за свой дом и тяжело вздохнула. Дом у нас хороший. Просто публика тут не самая лучшая. Седой нахмурился. Кончай базар, девочка. Тебе русским языком сказали: собирайся, поедешь с нами. Или ты по-хорошему не понимаешь? Мы с тобой шутки шутить не будем. Может, ты хочешь, чтобы Жорик прямо здесь к делу приступил? Жорик Угрожающий поднял кулак, я моментально надела туфли и взяла сумочку. Спасибо. Я уже всё поняла. Не надо ко мне приближаться. Я я я прекрасно дойду сама. Я знал, что ты такая понятливая, усмехнулся Жорик, пропуская меня вперёд. В лифте мы встали друг напротив друга. Седой неожиданно толкнул меня в бок и спросил: "Знакомые?" стены. Конечно, знакомые. Я в этом лифте по нескольку раз в день езжу. Он нахмурился и больше не произнёс ни слова. У подъезда нас ждал тёмно-бордовый форд. Надеясь на чудо, я быстро огляделась по сторонам. В эту секунду Жорик схватил меня за руку и втащил в машину. "Больно же, дурак", окнола я, потирая запястье. "Нечего" Потерпишь, ухмыльнулся он, втискиваясь на заднее сиденье. С такой фигурой вам бы джип не помешал, не удержалась я. Придёт время, пересяду на джип, огрызнулся Жорик и, открыв люк, высунул голову наружу. Давно бы так, сказала я и закрыла глаза. В тот момент я почему-то не испытывала страха. Главное убедить этих идиотов, что я не та девушка из лифта. Есть ли у меня получится? Деньги мои. Посмотрев на часы, я обнаружила, что время приближается к 12. Скорее всего, Сергей уже приобрёл новый ковёр, навёл порядок и убрал все доказательства супружеской измены. На глазах выступили слезы. Я представила, как самолет приземляется. Они бросаются друг к другу в объятья. Затем он повезет ее в ресторан. А потом они будут заниматься любовью на гладких шелковых простынях. Быть броклято — это американская дрянь, которая обкрадывает мои чувства, мою любовь. и моё счастье я должна её победить и выдержать всё, что свалилось на мою несчастную голову пройдёт немного времени и у меня тоже появятся деньги я куплю красивую машину нормальную одежду и открою собственное дело куплю небольшой павильон и буду продавать цветы в моём павильоне удо самые красивые цветы но всё это будет потом а сейчас я должна выпутаться из этого дерьма и доказать свою непричастность к убийству в лифте